Восточный предел Мелкий противный дождь моросил из низких серых облаков. Копыта коней и сапоги пехотинцев чавкали по серой грязи имперской грунтовки. Вдали от городов и торных путей империя экономила на камне для дорог, обходясь мелким серым гравием. Затянутые дождевой дымкой окрестные поля оказались серыми. Арс, новоиспеченный граф круг. Поправил кожаный капюшон куртки под доспешника на голове, смахнул с носа дождевые капли и поморщился. На душе, как и вокруг, было серо. Его дружина числом в полдесятка всадников, десяток копейщиков и три десятка лучников шла на север. Много стрелков? Так и положенную по рангу полусотню еле-еле набрали к моменту выступления. Почти половина старой дружины полегла на стенах замка, когда по нему ударили магией. Вот и пришлось бросать клич и набирать из-под властных селений хоть кого-нибудь, включая тех, кого бы раньше в дружину завернули по старости или, наоборот, по молодости. А какой из таких в бою толк? Строевого боя не знают, верхового тоже, разве что по обыкновению из лука стрелять могут. Вот в лучники их всем скопом и определили. Да и денег нет, чего уж греха таить. Уплатили ее высочеству штрафы до компенсации, вот и остались почитать только с голым титулом. Пусть опальные, зато живые, да и опала — это ведь не навсегда. Такие мысли помогали Арсу хоть немного отвлечься от мрачных раздумий. Было ведь с чего мрачнеть. Отца он недолюбливал, но отец ведь все-таки был. А теперь все, нет его. а убийца отца теперь приходится кланяться и приносить клятву на верность. Гордо отвергнуть то предложение, еще раз бросив в лицо кровавой принцессе слова о бастарде? Смело, но глупо и опасно. На одной чаше весов гордость, на другой отцовская воля, высказанная прямо, явно и при свидетелях из Нобелей. Наплевать на нее, опозорите себя, и всю семью. Тогда, может, даже бы и не казнили, Но кто ты такой без титула, денег и презираемый всеми, от последнего землепашца до родовитого графа? Не говоря уже о том, что показательную порку принцесса могла устроить и кому-то более сговорчивому. В следующий раз а Крухов казнить от мала до велика. Что, не решилось бы так поступить ее высочество? «Ну да, ну да. По охваченному смутой пределу пройтись решилась, с демонами договор заключила, а каких-то мятежников казнить бы рука дрогнула. Ага». «Самое то для внучки Железного Мария», — коего она все больше напоминает и словами, и делами. Арс собой еще мог гордиться. Хватило смелости, и не особо хватило ума, чего уж тут скрывать, бросить вызов принцессе. «Еще, считай, дешево отделался». Другие прочие и на такое не осмелятся, нет-нет. Уж Арста видел, что насколько обожают ее Высочество легионы, настолько же ее теперь боятся многие нобели. Да одури боятся, втайне вознося молитвы всем богам за демонов в зеленом, что на нее, видать, какой-то гейс наложили, не убивать без особой причины. Юноша вполне понимал, чудовищная магия, что теперь подвластна кровавой принцессе, Могла бы и не только башню замка обрушить, да стену проломить. Пожелала б, и сам замок сравняли бы вместе со всеми теми, кто был внутри. Поговаривают, что несколько замков и правда так снесли. Как и дворянское ополчение, собранное для битвы с Виреди. Опасался ли Арс принцесса Афины? Более чем. Боялся, как и на и прочее? Нет. Ненавидел? Тоже нет». Да, убийцу собственного отца. И ту, что пригрозила в случае предательства казнить его младших братьев, не ненавидел. Страшно было признаться даже самому себе, но где-то в глубине души граф был ей даже благодарен. Ведь иначе все кончится и не могло, наверное. Отец за те десять лет, что не ходил в походы, стал совершенно невыносим. Много пил, изводил родных, гонял слуг. Как войны с белыми всадниками кончились, да начался затяжной мир, так отца словно подменили. Привык он к битвам, жил ими, а без них озлобился. В мете, что окунулся, будто лет двадцать сбросил с радостью, с пылом. Разобрался со всеми соседями, обиды с которыми годами копились. Всех посланцев самопровозглашенных владык Востока слал куда подальше. Вот и посланника принцесса Афины послал, и ее саму послал. Кто ж тогда знал, что в отличие от самозванных графов до прокураторов, принцесса настоящая окажется? Да даже если бы знал, не так, да как-нибудь иначе, ничем иным, кроме смерти отца, это все не кончилось бы. Как тут судить, что хорошо, что плохо? И черного, и белого поровну намешано. Вот потому, наверное, и серо на душе, и в мыслях. Что остается теперь делать? Служить, и слов клятвы держаться. Отец, как и всякие Нобели, присягал империи на верность, а затем это слово фактически нарушил? Ну уж нет. Арс не его отец, и никогда им не станет. Умереть с честью никогда не поздно. Как выясняется, труднее с честью жить. А что оно такое нынче? Жизнь с честью и служба. Вот сейчас этого движения на север. Регион графства Крух признан замиренным, порядок в нем официально наведен, вот и пришел приказ идти на север, готовиться встречать наступающие из пустоши и уже сокрушившую Эос-Гефару Северную Орду. Не уклониться, ни сыну мятежника о чем-то спорить, ни сбежать и не предать, кровавая принцесса знает, на что давить. Даже если каким-то чудом Арсу удалось бы, ну, даже вот убить ее высочество. И даже если бы его не нашли и не поймали, дальше-то что? А дальше два мертвых брата на совести. Не сама принцесса, так ее амазонке приговор исполнит. Не они, так с небес прилетит заклинание Инвириди и спалит замок дотла. А то и половину графства в придачу. Да, Арса это донесли вполне доходчиво. Умрет принцесса, придут вести о предательстве нового графа Крух, придут даже слухи о предательстве, братьям не жить». Что это значит? А значит, даже повода к слухам возникнуть не должно. Ни денег, ни связи не осталось, значит, теперь только самому зарабатывать с нуля репутацию, раз уж больше ничего не светит. Отряд графа Круха направлялся к одному из мест сосредоточения имперских войск, отправляющихся к северной границе. Учитывая, чтобы и способность у дружины была скорее номинальная, чем реальная, направили их в войска третьего эшелона — Удержание занятых позиций, отлов инсургентов и дезертиров, караульная и гарнизонная служба в общем. Ничего сложного, ничего опасного, ничего героического. Арс приставил ладонь ко лбу, глядя на солнце. Еще полстражи до полудня, хорошо бы успеть добраться до полевого лагеря затемно. Но спустя час впереди возникло неожиданное препятствие. Оказалось, что отмеченный на карте деревянный мост через небольшую, но довольно бурную речку разрушен. Юный граф остановил дружину и отправил вперед несколько бойцов осмотреться. Что с мостом? Поинтересовался круг. Сломан, сир? Очень исчерпывающе. И настолько же бессмысленно. Нечисто что-то, сир. Вмешался юст. Старик служил еще деду Арса, и военного опыта ему было не занимать. Именно поэтому после смерти предыдущего приора он фактически командовал дружиной. Мост не сломан, его сломали. Опоры подпилены. Аккуратно, большинство бы не заметили. Час от часу не легче. Вот тебе и официально замерённая территория. Но кому могло понадобиться ломать мост? Какие-нибудь мифические пособники или лазутчики Орды? Глупости. Скорее уж какие-нибудь недобитые разбойники». «Не нравится мне все это», — проворчал парень. «Юст, как думаешь, разбойники, инсургенты, дезертиры?» «Думаю. На стороже надо быть, ваша милость. Непонятное что-то творится». До темноты к лагерю все равно было не добраться, так что Арс скомандовал снизить темп, всем надеть доспехи и держать оружие под рукой. И правда, мало ли что. Места вокруг были довольно дикие, — Это ж не самое сердце центральных графств, где проехать стражу и не встретить хоть какой-нибудь деревеньки было никак невозможно. Лишь спустя стражу с лишним дружина вышла к небольшому хутору. Брошенному хутору. Полдюжины домов, обнесенных чистоколом, амбары, поля вокруг. Все пустовало. Ни голосов людей, ни криков скотины. Ворота распахнуты настежь. На этот раз вошли внутрь всем отрядом. Арс достал из Саадака проверенный боевой лук и наложил на тетиву стрелу. Статью он пошел явно не в отца, так что с тяжелым шестопером, секирой, мечом или копьем парень управлялся скверно, зато неплохо бил из лука, хотя это и считалось несолидным для Нобеля. Осмотр хутора ясности не внес. Складывалось впечатление, что его жители просто взяли и куда-то сбежали. Причем в большой спешке, но не забыв прихватить все самое необходимое и ценное. Ни следов огня, ни следов битвы, ни капли крови. Нечисто что-то, пробормотал граф. Нечисто. Оставаться здесь ни у Арса, ни у его людей никакого желания не было, так что они тронулись в путь как можно скорее. У дружинников даже не проснулась обычная крестьянская тяга поискать что-нибудь полезное в хозяйство и забрать себе. Но не успели они миновать и полумили, как посланный вперед разведчик вернулся с донесением, что идущую вдоль небольшой реки дорогу размыло, а дальше идет низина и самое натуральное болото. «А что через болото путь-то проложили?» — недоуменно произнес кто-то из дружинников. «Ну, то бишь, тут же даже гати нема!» «Вероятно, потому что раньше тут болота не было. Дернул щекой Арс. Идем в обход». Уже дважды за этот день им приходилось сделать крюк, сворачивая на неудобные дороги. И что-то подсказывало юному графу, еще ничего не кончено, ведь боги любят троицу. Так и случилось, когда время подходило к вечерней страже, шести часам после полудня. Находившаяся в нескольких сотнях футов от дороги большая укрепленная усадьба была пуста. И на этот раз обходилась без всякой неизвестности. Виллу взяли штурмом. Об этом свидетельствовали и выбитые ворота, и следы огня, и торчащие из деревянных стен стрелы. Причем приступ случился совсем недавно. Большой дождь был в этих местах три дня назад, затем все успело подсохнуть, а нынешняя морось еще не успела смыть следов боя. Арс уже было собрался отрядить нескольких бойцов и смотреть разгромленную усадьбу, когда позади них показались несколько всадников. Крух не стал ждать осторожных речей Юста о здоровой талики бдительности и сам скомандовал дружине быть готовой к бою. Все увиденное сегодня явно способствовало развитию паранойи. Десять копейщиков, три десятка лучников и пять всадников, один из которых сам граф, а еще один старик Юст. Смеха не войска. Случись хоть сколько-нибудь серьезная стычка, их сомнут одним махом. Но стычки не случилось. По крайней мере, не с этими незнакомцами. Дружину Круха нагнал десяток всадников, а точнее всадниц, то есть из дружины ее высочества. Если раньше про бабскую алу принцессы Бастарда отзывались не иначе, как с юмором и похабными шутками, то сейчас за такие слова можно было запросто выхватить по роже от неравнодушных граждан. Хотя кроме обороны леона и нескольких стычек амазонки ее высочества в боях особо не отметились, зато они стали широко известны как вестницы и посланницы принцессы Афины. Народ, простой и не очень, уже успел запомнить, что обратиться к оружной девке в бело-алом плаще — это как обратиться к самой принцессе. Если дело действительно важное, то до ее высочества обязательно донесут, а если дело срочное, то если нужно, поднимут воинов и решат». Арс выдвинулся навстречу всадницам. При виде ехавшей во главе амазонки граф непроизвольно стиснул до белопальца на рукояти меча. Отличной работы бахтерец, сабля у пояса, длинная русая коса. Неужто сама принцесса? Но нет, вблизи оказалась не она, просто немного похожа. Немного старше ее высочества, черты лица более острые. Доспех добрый, но явно поплоше брони императорской дочери. Шлем — обычный шишак с полумаской, а не с забралом и гребнем, как у ее высочества. На поясе именно сабля, если судить по рукояти, а не кривой северный меч. Коса немного неряшливая, а в волосах не диадема, а всего лишь серая узорчатая лента. Подражает своей госпоже, но не сама госпожа. Граф Арскрух первым представился юноша. «Следую к месту сбора войск. А вы я вижу из дружины ее высочества». Истина так. Декурион Петра Адеадерра. Отрывисто, как равному, кинула командующая десятком. Адеадерра, Адеадерра. А, точно. Вот кого она напоминает-то. Не принцессу Афину, а графиню Паулину Адеадерру. А это, вероятно, ее единственная дочь. Дочь, но не ребенок вообще. Титул наследует ее младший брат. Сира, склонил голову Арс. Как поживает ваша матушка и ваш брат? «Как всегда, отлично», — слегка раздраженно дернула щекой Петра. «Скажите, граф, вы что-нибудь знаете о, о чем?» «По пути нам встретился разрушенный мост, брошенный хутор, болото вместо дороги, и вот теперь это». Девушка махнула в сторону разрушенной усадьбы. «Уже дважды нам приходилось менять маршрут. Лично мне это кажется подозрительным. Очень подозрительным». Арс скользнул взглядом по всадницам и понял. Они ему не доверяли и стояли не как десяток ряженых девчонок, а как десяток конных воинов. Сбились в клин, копья держат, наготове. У двоих в арьергарде наготове луки с наложенными на них стрелами. Сама Петра держит руку на эфесе сабли, а у бабы рядом с ней наготове увесистая булава. Наверняка вчерашняя крестьянка оружие держит как скалку или сковородку. С другой стороны, и сковородкой можно голову проломить, а для булавы много умений не требуется. Так что в случае чего, сиры запросто дадут шпоры коням и разметают его невеликую дружину по всей дороге. Против скверно вооруженной дружины хватит и десятка девок. Неприятное ощущение. Стоять под занесенным для удара оружием. Очень неприятное. «Клянусь, я здесь ни при чем», — покачал головой Арс. И мне все это тоже очень не нравится, так что...» От ближайшего леса неожиданно послышался громкий свист, а следом другой свист от рассекающих воздух стрел. «В рассыпную!» Арс и Петра проорали это почти одновременно. Вовремя. Там, где еще недавно стояли всадники, с неба посыпались тяжелые стрелы, пущенные навесом. Стреляли из ближайшего леса, и оттуда же начало выбегать и строиться неизвестное войско. Десяток, другой, третий. Круг насчитал полсотни, сбился со счета, а враги все прибывали. Их уже было никак не меньше сотни в строю, да еще неизвестное число лучников, все еще прячущихся в лесу. «Уходим!» Петра развернула коня и помчалась прочь, увлекая за собой десяток. Из леса им наперерез вырвалось два десятка всадников. Граф всего мгновения колебался. Прорываться ли ему прочь вместе с амазонками, бросив своих людей в неизвестности, или же остаться с ними? Колебался, но лишь мгновение, а затем погнал коня к дружине. Вражеские всадники развернулись шеренгой, пытаясь не дать уйти дружинницам принцессы, а те, наоборот, сбились в плотный клин, намереваясь проломить редкий строй одним махом. Однако противники встретили всадниц залпом не менее полудюжины легких арбалетов, а в руке одного из нападавших засветился шарик создаваемого огнешара. Почти все болты пролетели мимо, однако два из них воткнулись в бок одной из лошадей, та споткнулась и рухнула замертво. Ее всадница вылетела из седла и рухнула на землю, то ли сломав себе шею, то ли просто потеряв сознание при ударе. Как раз обернувшийся Арс увидел это, ругнулся и развернул коня, возвращаясь к упавшей девушке. Та все-таки оказалась жива и, пошатываясь, поднималась на ноги. После падения с головы дружинницы слетел шлем. Под ним обнаружились густые черные волосы и звериные уши. Круг остановил коня около нее и протянул руку. «Эй, сюда!» Девушка пусть и была несколько ошеломлена падением, но соображала быстро. Сильный рывок, рука юного графа едва не оказалась вывернута, но уже в следующий миг дружинница оказалась на коне и крепко вцепилась в парня. Остальные дружиницы тем временем одним рывком преодолели разделяющие их с врагом расстояние и с разгона врубились в редкий строй. Послышался треск ломаемых копий, ржание коней и крики людей. Таранный удар снес троих врагов, но с боков на амазонок навалились остальные и завязалось сражение. Дружиницы явно уступали в силе и выучке своим противникам, но компенсировали это бешеной яростью. Кто, говорит, дерется как девчонка, видимо, никогда не сталкивался с женскими драками. Да, мы вообще-то, имеют обыкновение драться, как бешеные медведи. Давишняя баба с булавой первым же ударом со всей дури заехала первому попавшемуся врагу своим оружием по голове, одним махом смяв забрала, из-под которого щедро плеснула кровь. Державшаяся рядом Петра даже саблю не достала, направо и налево размахивая куском копья — Неплохая замена палится А затем Докурион выгнала обломанный конец древка под подбородок одному из врагов и все-таки выхватила саблю. Впрочем, почти двукратное преимущество не могло не сказаться. Амазонок начали теснить, и они попятились. На землю рухнула дружинница с разрубленной на груди кольчугой, другая бессильно обмякла в седле с залитым кровью лицом. Находящийся где-то в задних рядах вражеский маг Закончил расчет фаербола и нацелил его прямо на оставшихся амазонок Но тут одна из них всадила в плечо колдуна стрелу И заклятие сбилось с траектории, ударив землю Громыхнул мощный взрыв И сражающихся разбросало в разные стороны Одно из дружинниц повезло, она вырвалась чуть вперед, и пока все приходили в себя после взрыва, рванула прочь. Прочие же амазонки похватали раненых и рванули следом за Арсом. Граф тем временем добрался до своей дружины, которая уже успела отступить к разрушенной усадьбе и приготовилась к обороне. Ворота были выломаны, но воины уже тащили весь попавшийся хлам, чтобы возвести баррикаду. Копейщики должны были удерживать ее, полтора десятка лучников расположились позади них, еще полтора десятка рассредоточились вдоль чистокола. Арс проскочил через баррикаду, в которой еще оставался проход, спрыгнул на землю и едва успел подхватить рухнувшую с коня дружинницу. — Ничего, я в порядке, — пробормотала девушка. К усадьбе прорвались остальные дружинницы. Из десятка в строю осталось лишь четверо, считая звероухую. Двое убиты, трое ранены, включая Петру Адеадерру. «Господин!» «Нала прорвалась за подмогой!» Все та же здоровенная баба не особо ловко соскочила с коня. «Булавы при ней уже не было, и она вытянула из ножен у седла длинный прямой меч. Нужно продержаться!» «Займитесь ранеными», — бросил граф своим дружинникам и обратился к женщинам. «Биться можете? Сейчас каждый меч на счету». «Сможем», — кивнула женщина. «Укажите место, сир». Смешного было мало, но Арсу от чего то захотелось рассмеяться. Уж в чем-в чем, а в ратных делах он понимал не сильно больше этих амазонок. В больших походах не был, мечом владеет неважно, командовать раньше и вовсе не приходилось. «Юст, командуй». Кивнул граф своему приору, вешая на пояс колчан со стрелами и беря в руки лук. «Будем держаться». «Ты и ты в строй!» — быстро скомандовал старик. «Лучницы в задний ряд! Вы, господин, тоже! А ты...» «Дайте мне лук!» — встряла звероухая. «Я могу сражаться!» Лишний боевой лук нашелся на коне одной из раненых дружинниц. Юст выставил жидкий заслон из копейщиков сразу позади баррикады, но было очевидно, что она продержится примерно столько же, сколько дружинники потратили на ее возведение. То есть всего ничего. Лучники отступили к полусгоревшей усадьбе, куда занесли раненых. Противников было только на навскидку сотни три. Хорошо вооруженные пехотинцы, всадники, лучники, да еще и маг или даже маги, И все это против чуть больше полусотни легко вооруженных. Арс подумал, что самое время помолиться хоть кому-нибудь. Жаль только, набожностью парень никогда не отличался и ни в Крольма, ни в Единого, ни в кого-нибудь еще не верил. На удивление, особого страха не было. Все произошло настолько быстро, что никто толком и испугаться-то не успел. Не самые молодые и глупые вроде Круха, ни старые опытные бойцы типа командующего дружины Приора. Умирать где-то не пойми где, в битве непонятно с кем и непонятно ради чего. Судьба определенно умеет шутить, и ради этого стоило увидеть гибель отца и присягнуть его убийце. А может, как раз именно ради этого и стоило. Зато теперь никто не упрекнет Круха в бесчестии или клятву преступничестве. «Раз кто-то напал на дружинниц ее высочества, значит он ее враг, а умереть во славу Сюзерена — достойно». Арс закрепил поудобнее перекинутый за спину небольшой круглый щит, проверил, легко ли выходит из ножен короткий меч, вытащил из колчина несколько стрел и воткнул в землю рядом с собой. Звероуха рядом проделала все то же самое, разве что щита при ней не было. «А ты правда, граф?» Неожиданно произнесла девушка. «Да, граф Арс Крух. Почему спрашиваешь?» «Традиции коинов. Криво улыбнулась звероухая. «Надо знать имя, имена тех, рядом с кем придется умирать». «А тебя как зовут?» «Спросил Крух?» «Нур». «Приятно познакомиться, Нур». «И прощай. И ты прощай, граф». Враг окружил руины усадьбы, а даже изволил начать переговоры. «Эй!» Вперед выступил коренастый бородач в низком глухом шлеме и добротной керасе, с небрежно закинутой на плечо секирой с шипом. «Отдайте нам, принцессу и можете валить, куда хотите!» «Петра», — понял граф. Они тоже перепутали Петру с ее высочеством. «С чего нам тебе верить?» — выкрикнул Юст, приближаясь к чистоколу. «Ты вообще кто такой? Неважно!» «Твое высочество, слышишь меня? Если тебе дорога жизнь твоих солдат, сдавайся!» Приор посмотрел на графа. Тот покачал головой. Разговаривать было решительно не о чем. Принцессы с ними все равно не было. А даже и была бы. Может, Арс и ненавидел ее высочество, но она не поступала в отношении Крухов бесчестно, и граф не стал бы платить предательством в ответ на милосердие. «Тени время!» «Мы можем подумать!» «Нечего тут думать!» Бородач раздраженно крутанул в руке Секиру. «Ваше последнее слово! Хотите быть живыми или...» «Лучше мертвый герой, чем живая падаль!» выкрикнула одна из дружинец. «Я вас услышал!» хмыкнул Бородач и взмахнул Секирой, давая своим бойцам отмашку. «Вперед!» Десяток лучников, оставшихся при Чистоколе, начал обстреливать наступающее войско, но это было все равно, что кидать камешки в морскую волну в надежде ее остановить. С другой стороны, новобранцы Круха не были полными идиотами, поэтому при таком численном неравенстве даже и не пытались засыпать врага стрелами в надежде, что одна из десятка найдет щель в броне или между поднятыми щитами. Так что били выборочно, тщательно целясь. Но их все-таки было слишком мало. Враг заплатил парой убитых и полудюжины раненых, а затем достиг чистокола и пошел на штурм. Основная часть ударила через кое-как забаррикадированные ворота, но часть начала лезть и через стены. Дружинники отстреливались отчаянно. Сам граф пускал стрелу за стрелой, полезущим через завал противником. Стоявшая рядом нур била тех, кто пытался перебраться через чистокол. «Вперед!» — проорал Юст, выхватывая меч. «Отбросьте их!» Шквал стрел хлестнул по остановившимся на баррикаде врагам. А затем вперед ударили копейщики, атаку которых возглавила давишняя амазонка, орудовавшая своим бастардом, как коротким копьем. Противник дрогнул, попятился от такого напора, но все-таки их было в разы больше, и так просто они отступать не стали. Поднажали! Еще! Еще! Орал Юст. Все в бой! Держаться! Один из копейщиков круха рухнул на колени с пробитым арбалетным болтом горлом, выпуская из рук копье и щит. Стоявший позади лучник быстро подхватил щит и достал короткий меч, занимая место погибшего. Строй прогнулся, но удержался. Неожиданно враг, демонстрируя неплохую выучку, шагнул назад и по дружинникам хлестнул залп коротких тяжелых дротиков. Щиты копейщиков сразу же оказались утыканы метательными снарядами, заставляющие либо отбросить щиты, либо как-то продолжать драться с ними, теряя силы и подвижность. Дружинники щиты сохранили, но это им не особо помогло. Враг тут же ударил по щитоносцам алибардами, проломив строй. Атаку возглавил здоровый воин в толстой кольчуге двойного плетения, вооруженной небольшим круглым щитом и секирой. Он рубанул по шее одного графского дружинника, толчком свалил на землю еще одного и столкнулся с амазонкой. Та сразу же поняла, что не увернуться, не парировать удар не сможет, поэтому с диким воплем ткнула мечом перед собой, уже не заботясь о том, чтобы выжить после этого выпада. Клинок бастарда пробил кольчугу врага на груди и глубоко вонзился в плоть. Воин взревел и ударил дружинницу в ответ, прорубив секирой керасу. Из раны женщины брызнула кровь. Амазонка пошатнулась и начала валиться назад. Увидевшая это Нур яростно завизжала и рванула вперед, посылая стрелу за стрелой. Граф бросился следом за ней, выпустил одну стрелу, но та лишь отскочила от прочной кольчуги. Пустил вторую, и она пробила бармицу, воткнувшись в горло противника. И почти в то же мгновение в глазницу ему воткнулась Нур. Враг рухнул на колени, а раненую дружинницу тем временем подхватили союзники и отволокли в тыл. и сам не понял, как так вышло, что он оказался на месте дыры в строю. И почти сразу же на него сверху вниз обрушился удар коротким мечом. Граф, защищаясь, вскинул бесполезный теперь лук, клинок врага рассек тетиву, но увяз в дуге, сделанной из дерева, рога и сухожилий. И тут же слева от круха оказалась одна из амазонок, взмахнула саблей, одним ударом отсекла руку противника, а вторым разрубила ему лицо. Парень отбросил остатки лука, перебросил из-за спины щит и достал меч. По щиту тут же заколотили удары, а граф наугад несколько раз ткнул перед собой клинком. Неожиданно впереди громыхнул взрыв, и Арса отшвырнула назад ударной волной. Кто-то из вражеских магов бросил шар прямо в гущу сражения. Круг рухнул на спину, в ушах противно звенело. Граф попытался встать и тут же увидел, как ему в грудь летит копейная навершия алибарды. Рядом послышался уже знакомый виск, перекрывающий даже шум битвы, а затем послышалась отборная ругань, и алибардист, словно бы споткнулся. На землю он рухнул со стрелой в груди. «Вставай!» — закричала Нур. «Вставай же!» Ее колчан опустел. Девушка отбросила лук в сторону, достала с пояса кистень и размахнулась им. Сунувшийся было вперед противник моментально получил шипастым шаром прямо по голове и отшатнулся в сторону, ошеломленный в изначальном смысле этого слова. «Прочь!» Арс выпустил меч при падении, схватил валяющуюся рядом алебарду и ткнул древком перед собой. Попал по ноге одного из врагов, заставив его споткнуться. Быстро поднялся на ноги, перехватил оружие поудобнее, закрывая щитом, упирая Алибарду подтоком в землю и выставляя ее копейным навершием перед собой. Нур тут же проскользнула ему за спину, не переставая размахивать кистенем и кроя матом врагов. Вокруг графа сомкнулись все оставшиеся в строю, которых оставалось едва полтора десятка человек. Против нескольких сотен. Вот и все». На удивление спокойно подумал парень, почему-то даже не страшно. Не помолился перед боем, самое время помолиться перед смертью. Кому? Раз ни в кого не веришь, то, наверное, стоит помолиться самой смерти. «Ну давайте, твари!» — плюнул Арс. «Давайте, подходите! Эмрис, вас всех забери!» И тут, прямо посреди столпившихся перед сломанными воротами усадьбы вражеских воинов, неожиданно распустилось огненное облако. На мгновение время словно бы замедлило свой ход, а в следующий момент раздался оглушительный хлопок. Человек 20 врагов буквально разорвало в клочья, а еще несколько десятков разметало в стороны. В полумиле южнее показалось облако пыли, из которого вырвался несущийся под 100 километров в час бронеавтомобиль «Тигр». Торчащая по пояс из люка Эрин уронила внутрь салона пустой тубус из-под шмеля, поправила надвинутые на глаза тактические очки, схватилась за турельный пулемет и проорала. «Гони, Вя!» Пыль, Пыль попала апостолу в рот, и она закашлялась. «Зараза! Вперед, Сергей!» Жрица не стала стрелять сразу же, боясь зацепить шальной пулей из печенега кого-то из союзников. Бронемашина стремительно преодолела несколько сотен метров. Сидевший за рулем Вяземский свернул с дороги и погнал по раскинувшемуся близ разрушенной усадьбы полю, обходя вражеское войско по дуге. Как только он зашел противнику во фланг, Эрин с радостным улюлюканьем принялась полосовать инсургентов из пулемета, оттесняя их от усадьбы. В «Тигра» полетел фаербол и облако ледяных дротиков, но попасть по скоростной цели они не смогли даже близко. А вот «Апостол» тут же старательно обработала огнем места в строю, откуда ударили магией. По опыту столкновения с механическими пауками, пулеметная лента была снаряжена бронебойными патронами, которые запросто пробивали по несколько человек за раз. Всего за пару минут противник потерял не меньше полутора сотен человек и был полностью деморализован Неплохо подготовленных бойцов вряд ли были способны напугать собственные потери или обстрел боевой магией Но на Светлояре доселе не существовало колдовства, способного убивать столь быстро и столь массово Тигр перекрыл собственным корпусом выбитые ворота. Враг побежал массово и дружно, бросая оружие, чтобы легче бежалось. Но побежал достаточно организованно и в направлении леса, где наверняка были припрятаны кони. Увидев это, Эрин лишь неодобрительно подсокала языком, повернулась в бок и взялась за рукояти АГС. Примерилась... Выстрелила раз, другой, а затем выпустила короткую очередь, которая упала между бегущими инсургентами и лесом. Враг сразу же передумал бежать в ту сторону. Еще одна очередь, и россыпь взрывов прошлась по кронам деревьев, засыпая градом осколков припрятанные резервы. Острый слух апостола немедленно разобрал ржание лошадей и человеческие крики, так что она сделала еще несколько выстрелов по лесу. «Обожаю колдовать и не напрягаться!» — вдохновенно проорала Эрин. Апостол обернулась к находившимся в ступоре от почти сказочного спасения остаткам дружины графа Круха. «Эй, не спите! Займитесь лучше своими ранеными, а мы вас поохраняем!» Дружинники тут же кинулись выполнять распоряжение черной жрицы. А вот оставшаяся на ногах троица амазонок радостно завопила «Эмрис и смерть!» Нур так и вовсе запрыгала на месте, а затем порывисто обняла Арса и поцеловала его в губы. Вот тут-то парень тоже вышел из ступора, обалдело моргнул. Посмотрел на радостно вопящих дружинец, посмотрел на стоящий прямо перед ними самоход федералов и разящую направо и налево боевой магией саму ее святейшество Эрин. И только тут понял — он жив и еще будет жить. вяземский распахнул водительскую дверь высунулся из кабины встав одной ногой на подножку и упирается в ее автомата на дверцу покосился на Эрин. может сами все и закончим не стоит жадничать сергей наставительно подняла палец апостол пускай афина с девчонками тоже разомнется как великодушно сухо заметил майор а ты не знаешь мы же с ней подружились вот я по дружески и делаю ей подарок и давно что давно «Давно вы дружите-то? Что-то, по первости, вы с ней не были особо дружны». А вот как узнала, что апостолы Эмрис равны по своему статусу членам императорского дома? Эрин сдвинула на лоб тактические очки и оперлась руками на пулемет. «О, правда?» — скептически произнес Сергей. «Конечно! Общение идет куда проще, когда узнаешь, что говоришь не с целой дочерью богини, а всего лишь ну, племянницей императора. Во. На дороге показалось еще одно облако пыли. К месту битвы спешила лично принцесса Афина с тремя десятками всадниц своего конвоя. Чтобы поохотиться на рассеянные силы инсургентов, вполне достаточно. Для всего остального при ее высочестве имелись апостол смерти в подружках и майор российской армии с бронемашиной полное оружие в качестве приданного советника.